Он вел у меня химическое направление активно работал с эссенцией разрабатывал модификации раствора делал комплексный нейрохимический анализ воздействия препарата на нервные клетки и кровеносные сосуды мозга крохотными дозами по мере необходимости выдавала я ассистенту эссенцию используя запас что хранился в моем рабочем сейфе полулитровый цилиндр с хрустальной радугой полученной мною почти 20 лет назад и оставался наполовину полон вот какой силой обладает яньшенеева иншеневая настойка о том откуда берутся дозы я помощнику естественно не говорила я считала его цепким дотошным исполнителем и не более того ей должна признать что свою часть работы он исполнял великолепно без него я бы не справилась установить точную формулу хрустальной радуги ему правда так и не удалось Но такое в науке случается. Вять тот же аромат розы, который я недавно упоминала. Химический состав особого вещества, которое содержится в велоптене розового масла помимо гераниола и создает тот самый волшебный медовый оттенок, до сих пор остается тайной. Зато агуст со всей убедительностью доказал, что мощный стимуляторный эффект моего нейромедиатора достигается за счет резкого повышения уровня дофамина в мозгу, то есть имеет сходство с действием некоторых наркотиков, продуцирующих дофамивое переполнение, Од однако в отличие от них не разрушает, а наоборот укрепляет межклеточные связи. Я прекрасно видела, что мой ассистент крайне честолюбив и узкомоштабен. то есть способен безукоризненно выполнить конкретное поручение но стратегических задач перед ним лучше не ставить однако честолюбие я недостатком не считала а ограниченность мангусты меня отлично устраивала я была довольна что он задает так мало вопросов выходящих за пределы его непосредственной сферы мне казалось что я превосходно контролирую и своего заместителя и ситуацию в целом мангусты Зверьки хоть и полезные, но склонны иногда выходить из-под контроля. Я читала, что в XIX веке плантаторы завезли на Гваделупу индийских мангустов, чтобы те уничтожили ядовитых змей и крыс, которые пожирали посадки сахарного тростника. Мангусты справились с задачей, но невероятно расплодились и вскоре истребили чуть не всю мелкую живность, нанеся природе острова непоправимый ущерб». избавиться от пришельцев оказалось невозможно. Не учла я и того, что неистовая жажда успеха в сочетании с узколобостью образует гремучую смесь, что вызвало детонацию этого взрывчатого вещества, я узнала только впоследствии, когда ничего изменить было нельзя». была очередная годовщина 5 января 1995 года в течение полувека в этот день я исполняла нечто вроде ритуала поминовения рассматривала старые фотографии вспоминала прошлое настолько насколько позволяет убогоя логическая память то есть очень бледно и неполно у меня была давняя привычка когда задумываюсь о чем-то выводить на бумаге какие-нибудь буквы цифры или геометрические узоры в тот раз я все писала на листке ноль пять ноль один ноль пять ноль один ноль пять ноль один ноль пять ноль один это мелочь случайность стала причиной моей гибели сейчас когда я могу заглянуть в любой момент своего прошлого мне легче всего восстановить последующие события в виде нескольких картинок. В свое время я очень долго выстраивала эту цепочку, совмещая логику с постепенно развивающейся эйдетикой. Эпизод первый. С тех пор, как я исписала цифрами листок и потом оставила его на столе, прошло два дня. Мангуст рассказывает о результатах очередной проверки состояния моего здоровья. Он, помимо прочего, еще и мой домашний врач. Сам когда-то на этом настоял, потому что я слишком цена для науки, беречь меня его священный долг и прочее. В начале года он заставлял меня пройти полный курс обследований и сдать всевозможные анализы. Я подчинялась. Меня даже трогала такая заботливость. В этот раз, помимо прочего, мне сделали ангиографию, наша городская клиника приобрела эту новинку медицинской техники и магнуст потребовал чтобы я проверила состояние сосудов он сидит передо мной внимательно просматривает данные анализов говорит тут все хорошо тут все отлично все как в прошлом году я скучаю но веду себя панькой вдруг что то в его лице меняется он как раз взял в руки ангиограмму сосудов головного мозга что вы там такого страшного обнаружили лениво спрашиваю я страшного ничего просто взгляните ка палец указывает на снимок вы знали что у вас вот здесь небольшая невризма базилярной артерии очевидно врожденная я смотрю пожимаю плечами пустяки при резком скачке давления это могло бы создать проблемы но с моими сто двадцать на восемьдесят беспокоиться нечего Во взгляде мангуста снова что-то мелькает. Не то чтобы я в этот миг это заметила, а заметила бы, не придала бы значения. Эпизод второй. Тот же день, только не утром, а вечером. Мы засиделись в лаборатории допоздна. Я заварил вам чаю, крепкого, как вы любите. Мангуст, моя прислуга за все, ставит передо мной чашку, и я рассеянно благодарю. Что это за чай? Привкус какой-то. Вам не нравится? это свербеной а нет ничего что вы тут такое написали ну и почерк эпизод третий следующее утро я в ванной чищу зубы они у меня свои собственные идеально здоровые что ж удивляться каждый день после чистки я трачу две-три минуты на гемоциркуляцию полости рта и особенно десен то же самое делаю и сейчас странно десны кровоточит причем довольно обильно и но все мои мысли заняты предстоящей работой просто полощу рот и сплевываю. Думаю что пару дней не буду гонять кровь в это место, пусть десны отдохнут.